Фейлбака, 1928 год. День начался как обычно. Мальчики еще с утра убежали к соседке, и такая удача, пробыли там до самого вечера. Соседка пожалела их и накормила, так что Агнес не пришлось самой становиться к плите и стряпать. Впрочем, как правило, она ограничивалась тем, что делала им бутерброды. Это привело ее в хорошее настроение. И она даже снизошла до того, чтобы подмести пол, поэтому вечер встретила в предвкушении заслуженной похвалы от мужа. Вообще ее не слишком заботило его мнение, однако похвала вещь все таки приятная. Когда на крыльце послышались шаги Андерса, Карл и Юхан уже спали в кроватках, а она сидела за кухонным столом с дамским журналом. Рассеянно взглянув на мужа, Агнес кивнула, но тут же насторожилась. Сегодня он пришел не такой усталый и понурый, как обычно. В глазах горел огонек, которого она давно не замечала, и в ней шевельнулась смутная тревога. Тяжело опустившись на стул напротив, Андерс сложил на столе руки и выжидательно посмотрел на жену. "Агнес", начал он и умолк. Молчание длилось достаточно долго, чтобы неприятное ощущение, которое появилось у нее с первой минуты, превратилось в тяжелый камень. Он явно хотел сообщить нечто важное, а судьба уже научила ее, что нежданные новости, как правило, бывают не к добру. Агнес. Заговорил он снова. Я много думал о нашем будущем и о нашей семье и решил, что нам надо что-то менять в нашей жизни. Что ж, с этим она была согласна, только не представляла себе, что он может сделать, чтобы изменить ее жизнь к лучшему. Андерс, с видимой гордостью, продолжал Поэтому в этом году я брал столько сверхурочной работы, сколько возможно, и откладывал все деньги, чтобы купить нам билеты. Билеты? И куда же? спросила Агнес с нарастающим беспокойством, причем в ней стало подниматься раздражение, как только до нее дошло, что он утаивал от нее какие-то деньги. В Америку, сказал Андерс, по всей видимости, ожидая от жены радости по поводу этой замечательной идеи. Между тем, Агнес почувствовала, как от внезапного испуга у нее с лица сбежала краска. Что еще додумался натворить этот идиот? В Америку? только и выговорила она. Он воодушевленно закивал. Да, мы уезжаем на следующей неделе. Я уже все устроил. Я связался со шведами из Йельбаки, которые туда уехали, и они уверили меня, что там для таких, как я, всегда найдется работа. И если человек не боится работать, то ov there можно обеспечить себе хорошее будущее. Произнес он на своем неторопливом блякингском наречии, явно гордясь тем, что уже знает два слова на новом языке. ov there на той стороне, то есть за океаном, английский. Ее так и подмывало протянуть руку и ударить изо всей силы по радостной улыбающейся роже. Что это еще за выдумки? Неужели он так глуп, чтобы воображать, будто она сядет на пароход и отправится с ним и с мальчишками в чужую страну? Очутиться в еще большей зависимости от него в неведомом краю с чужим языком и незнакомыми людьми. Да она ненавидела свое здешнее существование, но тут у нее хотя бы оставалась надежда выбраться когда-нибудь из проклятой ямы, в которой она очутилась. Честно говоря, она и сама порой подумывала, а не отправится ли ей в Америку? но только одной, без него и мальчишек, которые висели у нее камнем на шее. Но Андерс не разглядел написанного на ее лице ужаса, а радостно вынул билеты и выложил на стол. Агнес в отчаянии уставилась на четыре бумажонки, веером разложенные перед ней. Ей хотелось только уткнуться головой в руки и заплакать. Впереди у нее оставалась одна неделя. Какая-то жалкая неделя, чтобы выпутаться из этой ситуации. Непослушными губами она улыбнулась Андерсу.